Холонский пост был, как родной брат, похож на соседний форт в бухте Мэр, да и на другие укрепления, возведенные в такой же спешке. Толстые стены из заостренных бревен, а над ними вышка с покрытой дранкой крышей. При первом взгляде трудно было понять, в чем смысл всех этих укреплений расположенных в виде ожерелья. Зачем, спрашивается канадцам, потребовалось обносить ими крутой скалистый склон, этот гигантский, вбитый в устье реки Клин, на котором гордо расположилась столица Новой Франции? На самом деле это был лишь обман зрения. Только один из этих небольших фортов был действительно важен, Фулонской бухте, ведь именно он прикрывал с этой стороны единственный доступ к огромному мысу. Никому неизвестный вход таился под покровом сосен, клёнов, берёз и непроходилыми зарослями колючего кустарника под густой зеленью, скрывающей крутую тропу. По ней от реки можно было подняться до самого города. Понятно, почему столь тщательно защитники Квебека пытались скрыть его от глаз неприятелей. Однако теперь этот нехитрый форт, казалось, решил забыть о войне. Через широко распахнутые ворота было видно, как оживились одетые в старую выцветшие и полинявшие униформы люди. Одни мылись, а другие выносили проветрить матрасы или перекатывали бочки. Кто-то стирал свои вещи, кто-то чистил оружие. И все это происходило в полной тишине. С высоты скалы, на которой он сидел, Гийон заметил даже начальника поста капитана Вергора Дю Шамбона. Стараясь не запачкать свои начищенные сапоги, он самодовольно фланировал по грязному двору. Задрав нос, Полуприкрыв глаза и выпечив грудь колесом, капитан смахивал на важного индюка. Внезапно худое лицо мальчика покраснело от гнева, к которому примешивалось горькое чувство бессилия. Он и раньше не любил отца милашки Мари, но с сегодняшнего утра испытывал к нему Отвращение. С чего вдруг этот напыщенный дурак решил отправить и жену, и дочь в Монреаль? Да еще в тот момент, когда все вроде бы устраивается. Самой нелепой, пожалуй, была его довольная физиономия. Казалось, он более чем всегда был доволен своей персоной, Вместо того, чтобы впасть в отчаяние от одной лишь мысли, прожить два-три дня, не видя своей малышки. Но нет, он-то как раз был доволен. Кто плакал, так это Гион. Или, может, капитан улыбался при мысли, что избавился от жены? Сидеть за столом лицом к лицу с госпожой Вергор... Это с тех пор, как здесь появились англичане, на это оставалось все меньше времени. Ложиться каждый вечер с ней в одну постель вряд ли всегда было приятно. Уж это Гийом понимал. Но в конце концов офицер должен был соображать, что делает, беря в жены эту тощую высокую клячу с острым носом, которая и в свои лучшие годы наверняка не умела улыбаться. Такой поступок Гиом судил строго с высоты своих девяти лет. Его представление госпожа обязано быть грациозной, любезной и опрятной, даже если такие суровые обстоятельства, как осада, вынуждают ее забросить ухоженный дом, станет, сменив мужчин, которым отныне приходится оборонять город. И именно так поступила его собственная мать. Впрочем, госпожу Вергор ни разу не видели без рукавиц, тем более с терпом в руках. И самое удивительное,